Я за тобой. Едем. В Выборгской покушение на убийство строк на тридцать. Какая-то шельма резала и не дорезала. Резал бы уж на целых сто строк, подлец. Часто, брат, я думаю и даже хочу об этом написать. Если бы человечество было гуманно и знало, как нам жрать хочется, то оно вешалось бы, горело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 туман какой то кругом неопределенность безызвестность писать не очем от одной мысли можно десять раз повеситься кругом друг друга едят грабят топят друг другу в морды плюют а писать не очем жизнь кипит трещит шипит а писать не очем дуализм проклятый какой то как же нечем писать «Будь у тебя десять рук, и на все бы десять работы хватило!» «Нет, не о чем писать. Кончена моя жизнь. Но о чем прикажешь писать? О кассирах писали, об аптеках писали, про восточный вопрос писали, до того писали, что все перепутали, и ни черта в этом вопросе не поймешь. Писали о неверии, тещах, о юбилеях, о прокурорах, о пожарах, женских шляпках» падение нравов от сукки, всю вселенную перебрали и ничего не осталось. Ты вот сейчас про убийство говоришь. Человека зарезали. Эка невидаль. Я знаю такое убийство, что человека повесили, зарезали, керосином облили и сожгли. Все это сразу. И то я молчу. Наплевать мне. Все это уже было. И ничего тут нет необыкновенного. Допустим что ты двести тысяч украл, или что Невский с двух сторон поджег. Наплевать и на это. Все это обыкновенно, и писали уж об этом. Прощай. Не понимаю. Такая масса вопросов, такое разнообразие явлений. В собаку камень бросишь, а в вопрос или явление попадешь. Ничего не стоят ни вопросы, ни явления». Например, вот я вешаюсь сейчас. По-твоему, это вопрос, события А по-моему, пять строк пяти-то и больше ничего, и писать незачем. Околевали, околевают и будут околевать. Ничего тут нет нового. Все эти, брат, разнообразия кипение, шипение очень уж однообразные. И самому писать тошно, да и читателя жалко. За что его, бедного, в меланхолию вгонять? Рыбкин вздохнул, покачал головой и горько улыбнулся. — А вот если бы, — сказал он, — случилось что-нибудь особенное, этакое, знаешь, зашибательное, что-нибудь мерзейшее, распереподлое, такое, чтоб черти с перепугу передохли, ну... Тогда ожил бы я. Прошла бы земля сквозь хвост кометы, что ли. Бисмарк бы в магметанскую веру перешел. Или турки Калугу приступом взяли бы. Или, знаешь, Натовича в тайные советники произвели бы. Одним словом, что-нибудь зажигательное, отчаянное. Ах, как бы я зажил тогда. Любишь ты широко глядеть. А ты попробуй помельче плавать.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 Тебе приходит на мысль, что яичной скорлупой удобряют землю, и ты советуешь читателю дорожить отбросами. В-четвертых, выеденное яйцо наводит тебя на мысль о бренности всего земного. Жило и нет его. В-пятых, да что я считаю, на сто номеров хватит. Нет, куда мне? Да и веру я в себя потерял, в уныние впал. «Ну и вовсе к черту!» Рыбкин встал на табурет и прицепил веревку к крючку. «Напрасно! Ей-богу, напрасно!» – убеждал Шлепкин. «Ты погляди! Двадцать у нас газет, и все полны!» «Стало быть, есть о чем писать!» «Даже провинциальные газеты и те полны!» «Нет!» «Спящие гласные кассиры...»